Глава двадцатая Я взяла в итоге с собой сменное платье, а сейчас надела то, что похуже. Но все равно это не спасало меня от горьких дум. Если честно, то я не знала, что вообще из этого выйдет. Марк, бодро насвистывающий себе какую-то мелодию под нос, был явно всем доволен. Была ночь. Луна светила так ярко, что слепила глаза. «Боишься?» — спросил Морозов, когда мы поравнялись с выбранным им прудом. «Там глубоко?» На всякий случай уточнила я. Марк пожал плечами. «Вряд ли глубже нескольких метров. Не бойся, утонуть я тебе не дам». «И на том спасибо. Я бы больше волновался насчет пиявок. Но не переживай, говорят, они полезны для здоровья». Я едва не захныкала. «Морозов, ты зверь! Чудовище! Почему нельзя было выбрать какой-нибудь прекрасный бассейн или купель? Или, на худой конец, проточную реку?» Возмутилась я. Мужчина посмотрел на меня с превосходством мудреца, который учит несмышленного таракашку. «Магия — это тонкая наука, и не всегда белая и пушистая. К ней нужен особый подход». Я лишь скрипела зубами и готовилась к ожидающему меня ужасу. Я вообще была мерзлявой, и нырок в воду представлялся мне самым настоящим адом. Еще и упомянутые марком пиявки добавляли пикантные изюминки. Тем временем, Морозов развил бурную деятельность. Вокруг пруда расставил зигзагом магические кристаллы и зажег свечи. В особой медной чаше на высокой треноге воскурил растертые прежде в порошок травы. Пространство вокруг пруда наполнилось смолистым еловым запахом, который почему-то почти сразу же унес все мои тревоги. И я, расслабившись, теперь просто созерцала процесс. А Марк уже тем временем сделал пас руками, и прямо перед ним из ниоткуда появился большой шаманский бубен из цветной разрисованной кожи, с кистями и колокольчиками. Я хотела кинуться его посмотреть поближе, но мужчина предостерегающе качнул головой. Всего несколько коротких фраз на незнакомом мне языке, и вокруг бубна засверкали короткие электрические разряды. И эти разряды впоследствии сплелись между собой, в тонкую нить, которая, в свою очередь, утолщаясь, превратилась в прочный канат, который размножился на тысячи таких же, образовав плотную сверкающую сеть. Взмах рукой, и эта сетка распласталась над озером, почти полностью покрывая его гладь, сливаясь с поверхностью. «Подойди», — велел Морозов. «Куда?» — немного растерялась я. А Марк пояснил, что я должна подойти ближе к озеру, к самой кромке воды. Я сделала то, что он просил от меня. «Теперь присядь, коснись воды», — сказал мужчина. Коснулась. Помимо того, что я ощутила прохладу вечернего пруда кончиками пальцев, я еще и почувствовала еле заметный электрический разряд. Если нырну, меня не зажарит, как курицу в микроволновке. А может, и не нужно будет нырять. Возможно, Морозов по своему обыкновению просто потешается. Жаль, но это оказалось не так. Марк велел мне подумать о моем мире, о том, как я попала сюда. И я усердно думала. О всякой, если честно, ерунде. О телевизорах, интернете, о курсах йоги, о тренингах, повышающих эффективность продаж. О глупых тестах, тех самых, где пять деревьев и нужно выбрать то самое, которое расскажет о ваших затаенных страхах. Подумав о них, почему-то вспомнила настоящую книжную Михайлову. А еще пустой счет в банке. По коже побежали мурашки. Почему она ничего мне не объяснила? Если ей было что-то нужно от меня, почему она просто не оставила записку или письмо?» Поджала губы. «Нет, я должна думать о собственном мире». Однако было уже поздно. В зеркальной глади пруда вдруг отразилось мое собственное лицо. Вернее, не мое, но очень похожее, будто бы у меня была двойняшка. Это лицо было наполнено гневом. «Когда я ее уже убью?» раздалось эхом в округе. Я отшатнулась назад, обернулась на Марка. На лице того застыла ехидная усмешка. Потрясающе, у тебя твоя копия тайная потрошительница? Похоже, характер у нее совсем не мирный, и хобби так себе, сказал Морозов. Что касается хобби, то я видела, как перед моей копией в каком-то странном месте, похожем на подвал, стоит стол. На столе лежала тушка какого-то животного. В руках у нее был здоровенный нож. «Это не мой мир», — прошептала я. «Закончим?» Морозов покачал головой. «Прости, но я не хочу жить с вечным ощущением, что эта дамочка с тесаком подкрадывается к нам сзади и нежно приставляет его к горлу. Ныряй!» «Нырять? И что это даст?» Мой голос дрогнул. «Если честно, я живо представила, как я оказываюсь в этой подвальной комнате у своей копии, и та устраивает из меня гуляш. Ныряй, Настя!» В голосе Морозова появилась угроза, а во взгляде заплясал колдовской огонь. «Тебе нечего бояться, но только ты сможешь увидеть все как нужно. Отражение в воде – лишь отражение, а мы должны знать суть». Я всхлипнула. «Зачем я только вообще с ним связалась, с этим магом?» Теперь перспектива стать кормом для пиявок ушла на второй план. На первый вышло желание сохранить собственную жизнь. Короткая зеленоватая вспышка обожгла мне пятки, подстегивая. «Скорее, упустишь время. Там явно еще кто-то есть. Ты должна увидеть, кто именно. А если меня там убьют?» Проныла я. «Тебя скорее убьют здесь, если ты не увидишь, кто именно и почему хочет тебя порешить. Вспомни нападение на карету». Вздохнула, Морозов прав. Нужно решиться. «Ты же меня спасешь, если что? Обещаю призвать твой дух и нежно его лелеять отозвался саркастически Марк и снова подстегнул меня этим своим сгустком зеленой энергии. Ныряй, ну, или я ухожу и разбирайся совсем сама. Что ж, не думала я, что у меня сменится мотивация к нырку в тухлую водицу. А, -а, -а! еще один жалящий энергетический шар теперь подполил меня вполне ощутимо, и я сама кинулась с разбега в пруд ныряя туда с головой. «Все-таки здесь глубоко», — подумалась мне, прежде чем я окончательно погрузилась под воду. Полумрак — тоже подвальное помещение, что я уже видела прежде в отражении зеркальной озерной глади. И моя копия, которая что-то переливала в котел, прежде отмеряя на больших золотых весах. Под котлом горел мистический зеленоватый огонь. По коже мороз пошел. «Ведь она меня сейчас заметит. Я стояла прямо напротив нее». Но девушка подняла глаза и посмотрела куда-то за моё плечо, совершенно никак на меня не отреагировав. "Арнольд", сказала Княжна Михайлова. "Ты так поздно. Я уже думала, что ты не придёшь". Я обернулась, с облегчением удостоверившись в том, что высокий седобородый старец тоже меня не замечает. "Как бы я мог бросить вас", скрипучим голосом сказал он, "тем более, когда осталось совсем немного до нашей цели. Ваш возлюбленный, граф Куров". «Будет воскрешен, а мы совершим прорыв в магической науке, усилив ваши собственные силы убитым двойником». Я закрыла рот ладонью. «Усилив силы убитым двойником? Это они сейчас обо мне, что ли?» «Судя по всему, да. Но кто такой этот Арнольд? И когда именно они планируют осуществить покушение?» Я прикусила губу, осторожно прошла к столу, над которым колдовала княжна. На столе лежал мертвый кролик. Рядом с ним в клетке сидел точно такой же, но живой. Девушка полила какой-то жижи из котла на мертвое тело, а после брызнула несколько капель на живого кролика. Вокруг того, затрещав и вспыхнув, образовалось сияющее облачко. Получилось! восхищенно выдохнула Михайлова. Одна энергия перетекла в другую и удвоила ее. Прекрасно! Арнольд одобрительно захлопал в ладоши. А у меня уже готов план, как поймать нашего двойника и поменять вас так, чтобы никто ничего не заметил. «И как же?» — приподняла бровь княжна. Я тоже навострила уши. Не знаю, было ли слышно меня, но на всякий случай я даже перестала дышать. А Арнольд тем временем заговорил. И чем больше он рассказывал, тем больше мне становилось страшно. Они планировали какой-нибудь несчастный случай. Желательно, чтобы я на время пропала и меня долго искали но потом нашли, испуганный и ничего не помнящий. Свадьба с Морозовым не должна была состояться, просто потому что настоящая Михайлова планировала оживить какого-то погибшего жениха, усилив свой дар моей смертью. Почувствовала, как что-то куда-то меня тянет. Почти сразу же все вокруг вдруг погрузилось во мрак, а тело ощутило холод воды. Рывок вверх, И вот я, перепуганная, мокрая, как курица, с ряской на носу и кувшинками на голове, оказалась в объятиях Морозова. Мужчина, убрав с моей щеки кусочек тины и водорослей, прижал меня к себе. «Не бойся, мы со всем справимся», прошептал он мне на ухо. «Главное, что теперь знаем, откуда исходит угроза». «Ты все видел?» прошептала я. Он кивнул. «Видел. Пойдем. Нужно подумать обо всем как следует» а тебя напоить горячим чаем. Мне надо переодеться. Я вовремя вспомнила про то, что взяла с собой сменную одежду. Ты можешь подождать?» Марк кивнул в сторону высоких кустов. «Там тебе будет комфортно». Не знаю, что вообще могло быть комфортного в затягивании корсета в кустах и напяливании на себя всех этих кринолинов. Но все же я сумела это сделать и выползти к Морозову. Тот оглядел меня, хмыкнул, Но в целом остался моим обликом доволен. Вместе мы пошли по улочке обратно домой в замок. Я думала, что сумею найти путь домой, но вместо этого мое настроение испортилось так сильно, что хотелось выть. Вот ведь змея. Притащила меня в этот мир, как сосуд для энергии. Возлюбленного она хочет вернуть. Нахмурилась. — Кто вообще этот граф Куров? — спросила я у Марка. Тот прищурил взгляд. — Знакомое имя. Не вникал в подробности, но кажется, что с ним была связана какая-то история. Уже не помню, какая именно. Нужно будет освежить свои познания. Я кивнула. Согласна.